Часть 30. 12 октября 1605 года Рождества Христова, день 129. Утро, Крым, Вахчесарай. Анна Сергеевна Струмирина, Маг разума и главная вытирательница сопливых носов. Мои гаврики Ася Смити вернулись из путешествия на Меркурий, ошарашенные и возбужденные. Размахивая руками, они на берегу рассказывали мне о своих впечатлениях. «Анна Сергеевна, это было супер!» – мечтательно жмурясь, говорила Ася. «Да, Анна Сергеевна, там вообще классно. Вот бы и вам посмотреть!» – поддакивал ее верный рыцарь. Я, глядя на них, радовался. Да уж, рекламировать у этих двоих получается. «Пожалуй, как-нибудь тоже прокачусь по межпланетному маршруту, но не сейчас». Сейчас мне требовался отдых другого рода, спокойный, не перенасыщенный сильными впечатлениями. А то у меня уже мозг начинает малость подвисать. Нет, конечно, моя ментальная мощь укрепилась в процессе нашего эпического восхождения к верхним мирам, но, тем не менее, я нуждалась в определенной релаксации. Кроме того, здесь, в этом мире, даже в Крыму, стояла сейчас не самая лучшая пора. И хоть Пушкин и воспевал осень, мне это очей очарование вовсе не нравилось. Сыро, хмуро, грязно и тоскливо. А мне тосковать категорически противопоказано. У мага разума в голове всегда должно быть светло и ясно. Между прочим, и белочка моя последнее время все конючит. Не пора ли отдохнуть, хоть немного, хоть чуть-чуть, на песочке полежать, понырять, позагорать? А ведь кукла — это мое второе «я», не следует пренебрегать ее рекомендациями. Эта маленькая проказница так и не бросила сочинять свои стишки. А еще она частушками увлеклась и просит сделать ей балалайку, чтобы преподносить сатиру более эстетично. Но я в музыкальных инструментах ничего не понимаю. Впрочем, может быть, на это попадется какой-нибудь умелец, который смог бы помочь с этим вопросом. И вот я всерьез задумалась, куда же рвануть на отдых. Думаю, что одного дня мне хватило бы, чтобы дать своему мозгу разгрузку и насладиться полным ничего не деланием. Эх, и заматерела же я. Раньше бывало мне и недели, казалось, мало для того, чтобы как следует отдохнуть. Собственно, размышлять тут долго не пришлось. В мир подвалов я не вернусь ни за какие коврижки, ибо духота. Заброшенный город Мира Содома, так называемое Тридесятое Царство, тоже не годится по причине постоянной испепеляющей жары. В мире погибшего Батыя сейчас стоит весна, но там небезопасно. И, кроме того, туда нет постоянных порталов, и проход требуется открывать отдельно. Остается только мир славян где сейчас самое начало лета, и которое я с удовольствием посещу. Ну, конечно же, туда я отправлюсь не одна. Возьму своих гавриков вместе со Салькой ее гвардией, ну и, пожалуй, э -э, прихвачу троих младших рязанских княжон. Девочкам тоже надо развеяться и повидать мир. А то что они в жизни видали, кроме затхлого терема да мамок с няньками? А там их ждет полная культурная программа. Знакомство с богиней Даной, купание в волшебной днепровской водичке и блаженное ничего не делание под ласковым солнышком. Красиво, как говорится, жить не запретишь. Пусть девочки с самого начала своей жизни привыкают к хорошему. Когда я сообщила всем своим потенциальным спутникам о своих планах, те обрадовались и тут же стали собираться в путь-дорогу. Мои гаврики делали это деловито и сосредоточенно. Княжны суетились, громко и взволнованно переговаривались, и то и дело подбегали ко мне с разными дурацкими вопросами, пока Ася не взяла над ними А Она у нас суровая, настоящий командир. Девчонки мигом притихли, и дальше все пошло спокойно и без паники. Я перебирала свой гардероб. Из контейнера воза мне досталось целых два купальника. Ну, не могла я тогда сделать выбор между матово-зеленым и лимонно-желтым, прям как буреда на посел. Хватало то за один, то за другой. Пока не подошла Ника и, хлопнув меня по плечу, не сказала: Подруга, ты не в магазине, платить не надо, поэтому бери оба и не скромчий Ну я и не стала больше заморачиваться муками совести на тему вещизма. И вообще, с тех пор, как началось наше удивительное путешествие, я начала все острее ощущать свою женственность. Собственно, с купальниками у нас вообще имела место неожиданность приятного толка. Каким-то образом у нас обнаружился большой тюк, в котором оказалась их целая куча, причем преимущественно детских и подростковых размеров. Все разных цветов и фасонов. Кроме купальников, в том тюке нашлись различные пляжные принадлежности, вроде разноцветных надувных матрасов и детских плавательных кругов. Чего там тут не было. Даже складные солнечные зонтики. Пока я девилась догадала, откуда такое добро, да еще так кстати, подошла Яна и пролила свет на сию загадку. Запинаясь и смущаясь, Она покаянно сообщила, что именно она набрала все эти купальники и прочие пляжные аксессуары в недрах контейнеров, сброшенных с контейнеровоза. Ведь тогда у нас под боком тоже было море, в котором купались мои гаврики. Потом, когда мы переезжали в мир Содома, Яна попросила амазонок собрать пляжное имущество, упаковать в тюк и погрузить прикомандированную нам Тевтонскую телегу на железном ходу. Суровые воительницы не отказали бедной девочке и сделали все, что она просила. По сути, ведь эти юные амазонки сами еще совсем юные девушки, которым хочется веселья, радости и первой чистой любви. Простите меня, бормотала я на и снова становясь похожей на прежнюю робкую детдомовку. Просто у меня никогда не было нормального купальника. Они все были такие красивые, что я взяла побольше. Подавив желание рассмеяться сквозь слезы, я обняла девочку и сказала, что ее поступок решил большую проблему и что с ее стороны это было весьма дальновидно, ведь теперь купальными костюмами снабжены практически все наши малолетние спутницы. И вот в самый разгар сборов, когда я давала всем своим подопечным инструктаж перед выездом за гранку, В нашу комнату неожиданно зашла Ника Кобара со своей неизменной дочерью Хаоса на бедре. Она с доброжелательным интересом оглядела наше сборище, отметила разбросанные то тут, то там специфические пряжные предметы и воскликнула. — Ба, дорогая Анна Сергеевна, да вы никак собрались на курорт? — «Э, Ну да, типа того, — ответила я, непонятно отчего покраснев. Решили искупаться в Днепре, мир славян, встретиться с Даной и вообще по-всякому оттянуться и оттопыриться, чтобы было весело. Ника немного помолчала, задумчиво потирая свою стриженную макушку. Потом она широко улыбнулась и сказала, — Эх, с вами, что ли, мотануться, погреть старые кости? Если, конечно, батя разрешит. — Да, да, запрыгали мои гаврики. Ника, давай с нами, с тобой классный, вообще-то крутая и замечательная. — Ладно, оговорили, — озорно сверкнув глазами Ника. — Буду вожатую вашей, Анна сергеевны Может, тогда еще кого-нибудь возьмем? Ну, типа инструкторами. Она подмигнула детям и те радостно завопили. — Да, возьмем, возьмем, обязательно возьмем. — А кого возьмем? — звонким и бодрым голосом спросила Ника. Она вошла в роль. И ее переговоры с гавриками стали похожи на словесные лагерные забавы. В конце концов, она сама была когда-то такой юной девчонкой, которая тоже ездила отдыхать в лагерь. И сейчас, наверное, с теплом и ностальгией вспоминала о тех бесхитростных и радостных годах. — Лилию! — почти хором ответили ребята. — Так, а кого еще? — И тетю Зул, и Тел, и Сул, и тетю Анастасию! — раздались выкрики. И тут перед нами материализовалась Лилия. На этот раз любительница метаморфоз была одета в серебристый обтягивающий костюм и напоминала астронавта, так как их изображают в голливудских фильмах. Наверное, тоже подхватила космическую тему. Впрочем, маленькая богиня не имела привычки давать пояснения по поводу своих нарядов. — Так, — сказала Лилия, кинув загадочным взглядом собравшихся. «К сожалению, я не могу отправиться с вами, у меня, знаете ли, дела!» Она подняла очи к потолку и со вздохом давала, «Может быть, в следующий раз?» «Но остальные ваши друзья, я думаю, не откажутся от этого заманчивого предложения». И не успели мы моргнуть и глазом, как маленькая богиня растворилась в воздухе. Вот только она была, и вот ее нет. Ох уж эти ее появление и исчезновения... — Никак я не могу к ним привыкнуть. Понятно, у кого брал урок чешишский кот. Однако вскоре, после того, как Лилия откланялась, к нам подошли все те, кого мы желали видеть в числе своих спутников. То есть чертовка Зубин, Шап со своими младшими дочерьми и Магиня стихии Анастасии. Не иначе, как эту компанию оповестила Лилия о грядущем мероприятии и направила сюда. Сияя от удовольствия, и предвкушение приятного отдыха, эти четверо стали внимательно слушать мой инструктаж. Причем Зул внимала с легким пренебрежением, помахивая хвостом. Да чего независимая особа. А Анастасия, напротив, вся превратившись во внимание, кивая в такт моим словам. Казалось, она боится пропустить даже слово. Наша поездка была запланирована на утро следующего дня. Когда все собрались в назначенном месте у фонтана, мы увидели, как к нам торопливо приближаются, ну, то есть просто мчатся во весь пор, забыв о своем статусе знатных особ. Двое. Федор и Ефросиния, Те самые, которые тили телетесты так я их при себя называю. Запыхавшиеся, с блестящими от возбуждения глазами, они, наконец, достигли нашей группы и облегченно выдохнули. — Уважаемая Анна Сергеевна, а мы тоже хотим пойти с вами. Пожалуйста, не откажите. Их щеки украшал яркий румянец, и они были полны такого энтузиазма и юношеского задора, что я прямо умилилась и, конечно же, не смогла им отказать. Да и почему я должна была им отказывать? Ведь чем больше соберется народу, тем веселее ему колбасится и топырится. А на сегодня, как говорит Сергей Сергеевич, Это наша главная стратегическая задача.